Индейская шутка Уолтер Волт поправил очки для чтения и внимательнее вгляделся в табельную карточку. Полярная сова Он передал карточку обратно через стол Дорис Лаудер. «Типичная индейская шутка», — покачал головой Волт. Он заметил, что секретарша совсем перестала пользоваться духами, что она отодвигалась, когда он пытался приблизиться. Когда он подходил ближе, чувствовал, что от нее странно пахло плесенью. «Как так?» — спросила Дорис. «Не понимаю». Она обтерла руки мокрой затхлой тряпкой из-под раковины. Она проделывала подобную процедуру каждый день. Она была готова терпеть неприятный запах, лишь бы он не принюхивался к ней всякий раз, когда она проходила мимо. «Как бы это сказать?» Волт демонстративно постучал себя по подбородку, «Твердому, как бронза. Сюда подойдет слово... слово...» К его облегчению подходящее слово все же пришло к нему в голову. «Загадочно». «О! Я все же не понимаю». Дорис забрала карточку с описанием обходов пахнущими плесенью пальцами и снова изучила н а п и с а н н о е на ней слова. л а б а т поджидал за дверью с мусорной корзиной, которую ему предстояло опорожнить в большой мусорный бак. Волт взял карточку из рук Дорис. «Мистер л а б а т позвал Волт, кивая и жестикулируя, как будто подавал сигнал самолету. «Пожалуйста, зайдите в мой кабинет и кое-что проясните». Вошел л о б а т круглым животом вперед, с видом эксперта. Волт передал л о б а т у табельную карточку Томаса в а ж а ш к а «Мисс Лаудер, любопытно, что это значит», — обратился к нему Волт. л а б а т поднес карточку к глазам, потом отвел руку подальше от лица и нахмурился, произнося слова одними губами. Он посмотрел на них обоих и принял вид знатока. «Это значит, что Томас Сандатра вышел на улицу выкурить сигару. Иногда он курит сигары марки «Полярная сова». Я бы предположила, что его заперли снаружи, и ему пришлось вернуться через окно. Или он мог пройти прямо сквозь стену, как сквозь туман. л а б а т ушел, смеясь. Волт и Дорис тоже смеялись. Очень забавно. Прошел сквозь стену, как сквозь туман. Вот уж действительно типичная индейская шутка. л а б б а т перестал смеяться, как только вышел за дверь и загромыхал тележкой по коридору. Его глаза вылезли из орбит, когда он повез ее еще быстрее. Упоминание о сове было слишком тревожным. Если Томас видел сову, это означало смерть. Скорую. л а б а т перебирал в уме списки людей, которые могли умереть. Людей, против смерти которых он не возражал бы. Людей, против смерти которых он очень бы возражал. Людей, смертью которых он был бы сильно напуган, и та вызвала бы у него боль в сердце. А потом оставался он сам. В некотором смысле очень близкий Томасу человек, так как они вместе ходили в школу и иногда пересекались на работе. Да, он был достаточно близок к Томасу, чтобы стать жертвой. К тому же он чувствовал за собой вину, и ему могло грозить наказание. Очень тихо он пробормотал, обращаясь к пустому коридору. «Помоги мне, Родерик».